Глава пятая. Семейный вопрос доктора Туркеева. Грязь на дороге лежала непролазная. Докторский плащ блестел под мелким октябрьским дождем. Но Туркеев не замечал отвратительной погоды. Ему приятно было смотреть, как, играя силой и сытостью, мчали экипаж кони, как они отбрасывали пружинной поступью могучих ног комья земли, как сидел на облучке Степан, широкой спиной загородивший дорогу. Туркееву было приятно от того, что дела в Лепрозорье идут лучше, чем он ожидал. Москва увеличила бюджет, целиком утвердив предоставленную смету, не сократив ее ни на один рубль. В Москве отнеслись и к нему, и к нуждам Лепрозорья с чрезвычайной заботливостью. Там не жалели средств на прокаженных, и каждое требование Туркиева было выполнено без задержки. Так, например, Липрозорий получил новый микроскоп, лучший микроскоп во всей области. В Москву бы поехать, людей повидать, познакомиться с новостями. Это была давнишняя мечта доктора Туркиева. Хорошо бы, да некогда. думал он. В город едешь, и то сердце неспокойно. Обязательно выйдет какая-нибудь ерунда: то с больными напутают, то зарежут дойную корову, когда растительных продуктов девать некуда. И притом эта девушка, вспомнил он, Веру Максимовну. Нет, в Москву нельзя. Когда-нибудь потом. А кони дружно мчали экипаж отбрасывая комья земли, и было слышно, как у серого звучно йокала селезенка. Против него, подняв воротник и пряча лицо от дождя, сидел Маринов, ехавший в город за какими-то материалами для своих мастерских. Туркеев не замечал мелкого дождя и капель, прибирающихся за воротник, он был в прекрасном настроении. В текущем году Лепрозорий заканчивал свою работу с богатыми показателями. Семь выздоровевших. Такого успеха Туркеев сам не ожидал. Сейчас он посмеивался над нелепой с его точки зрения прошлогодней бумажкой, полученной от райздрава, в которой ему предлагалось дать определенный процент выздоравливающих. Он ожидал, что и Маринов посмеется по этому поводу. Но тот молчал, ибо держался другого мнения. Процентные показатели, даже в практике лечения прокаженных, зависят от степени энергии людей. Было уже темно, когда Туркеев, доставив Маринова к зданию городского совета, подъехал к своей квартире. Отпустив лошадей, он открыл калитку и, пройдя во двор, толкнул дверь черного хода. Войдя в кухню, Он неторопливо снял плащ, отряхнул шапку, отдал домработнице пальто. Во время чая между ним и женой снова возник неприятный и угнетающий разговор, одинаково волнующий как Сергея Павловича, так и Антонину Михайловну. Это вечный вопрос, в котором они не могли прийти ни к какому соглашению, Возникал между супругами каждый раз, как только доктор Туркиев приезжал из Лепрозория. В глубине души он надеялся сегодня, впрочем, как и во все предшествующие приезды, что Антонина Михайловна промолчит. Но она встретила его безразлично, не обрадовалась, была какая-то скучная, утомленная. Разливая чай, сказала... Вчера видела Капиталину Семеновну, спрашивала о тебе, кланялась. «Спасибо», — уронил Туркеев и почувствовал, что Антонина Михайловна неспроста упомянула имя жены одного популярного врача. «Из Крыма вернулись», — продолжала Антонина Михайловна. «Три месяца пробыли». «Ну и пусть», — буркнул Сергей Павлович. «Очень рад». — Значит, есть деньги. — Еще бы, — оживилась Антонина Михайловна. — У него ведь такая практика. Хвалилась, будто купили мягкую мебель. А как она одевается? — Ну, конечно, — усмехнулся Туркеев. — У венерологов всегда была хорошая практика. — Причем тут венерологи? — Как бы обидевшись, сказала она. — Не только у венерологов. — Возьми других. Все живут и все ездят в Крым. И для этого вовсе нет нужды разлучаться с семьей, работать в каком-то там лепрозории. Только ты один. — Разумеется, — нахмурился Сергей Павлович. — Я только и думаю о том, как бы отделаться от тебя, от Машеньки. Она вдруг сжала губы, взглянула на него темным беспокойным взглядом. — Это не так смешно, как ты думаешь, — сказала Антонина Михайловна. — А мне уже надоела такая жизнь. Я не могу больше и хочу решить вопрос окончательно. — Опять окончательно, — воскликнул Туркеев. — Да, я хочу наконец услышать от тебя что-нибудь одно, да или нет. Мне надоело, я не могу больше. Ты обязан мне сказать, да или нет, слышишь? — Слышу. «Ну, я ведь тебе уже тысячу раз говорил и снова повторяю. Нет». Наступило долгое молчание. «И как только ты не можешь понять...» — наконец обиженно заговорила она. «Ведь такая жизнь для меня невыносима. Я больше не могу. Тебе, может быть, это нравится, ты счастлив, а я жить так больше не в силах. Скоро весь город начнет меня опасаться». Уже и сейчас обо мне говорят жена прокаженного врача. Ну, пойди, разубеди всех, что проказа не проказа, а одно сплошное наслаждение. Докажи им, что прокаженные — самые прелестные, самые приятные люди в мире. Пойди, пойди, докажи им всем. Она задумалась на минуту, тяжело вздохнула. Я в дом не могу никого пригласить. Все опасаются. А если кто придет, так... Увидеть тебя, убегают, как от чумы. Так дальше я не могу. Ведь работают же другие врачи. Превосходов, Лихачев, Собанин — все. Только ты один!» — воскликнула она. И вдруг, закрыв лицо руками, глухо зарыдала. «Так-так», — подумал Сергей Павлович. «Впрочем, ей ведь уже тридцать четыре года». Ему стало жалко жену, потому что жизнь ее идет уже не на гору, а под гору, и что ей хочется жить не так, как сейчас. Но ведь все это так просто уладить. Ведь сколько раз он предлагал ей переехать туда, в Лепрозорий, и всегда получал категорический отказ. Опустив голову, он вспоминал тот душный июльский вечер, когда Антонина Михайловна, стройная и восторженная в белом подвенечном платье, стояла рядом с ним в церкви. — Вот и шестнадцать лет пролетели, и не увидели, как пролетели, — подумал он и подошел к ней. — Ну, перестань, — сказал он мягко, — надо же быть выше этого слободского мещанства. Это смешно. Ну, мало ли кто и чего боится. Боятся проказы так же невежественно, как верить в домовых и леших. Ну, как ты-то понять этого не можешь? Ведь есть же прекрасный выход. И голос его окреп, прорвался какими-то задушевными нотками. Ну, переедем в Лепрозорий. Там ведь целый дом пустует, а так действительно жить тяжело. Ну, прошу тебя, ну, ну, переедем туда, и вот увидишь, как это будет хорошо, а? Переедем? Уйди, не прикасайся, — вдруг закричала она, продолжая рыдать. Туркеев опустил голову. Его мечта — видеть семью рядом с собой в Липрозоре была безнадежна. Сломить упорство жены невозможно. Он смущенно отошел и посмотрел на нее поверх очков. Слезы жены когда-то трогали и волновали Сергея Павловича. Сейчас же ему было лишь досадно от того, что она сама расстраивается и расстраивает его, в сущности, по такому ясному и не стоящему слез вопросу. Но тут подошла Машенька и принялась возиться у стола с книжками тетрадками, собираясь готовить уроки. Антонина Михайловна вытерла глаза и снова принялась разливать чай. Однако едва только девочка вышла, как она не утерпела. — Я все-таки хочу знать, какое решение ты принял. — Тебе оно известно. — В таком случае, изволь выслушать. Или ты немедленно покинешь свой проклятый прозорий, или мы расстанемся. — Ультиматум! — засмеялся он. — Да, это мое твердое решение. Я обдумала. И она принялась говорить что-то обидное, но он уже не слушал. В нем поднялось нескрываемое ожесточение, заговорило достоинство врача. он опять без нужды протер очки надел их вот что батенька угрюмо прервал он ее этого не будет никогда понимаешь никогда ладно счастью семейной жизни ты предпочитаешь этих своих хорошо оставайся с ними а я как нибудь проживу с машенькой и проживу — прокричала она. В этот момент в комнату вернулась Машенька. Она, с милой детской деликатностью, стараясь не показать родителям, что слышала их ссору и что ей тяжело, молча уселась за стол и принялась что-то переписывать. Так — Так-так... — вздохнул Сергей Павлович и, подойдя к Машеньке, положил ей руку на голову. Тут девочка не выдержала и, прижавшись к нему, заплакала. «Постой, что с тобой? Чего ты плачешь? Ну, перестань. Хочешь поехать со мной?» Неожиданно для самого себя спросил он. «Машенька никуда не поедет!» отчеканила Антонина Михайловна. «Этого еще не доставала. Он отвел от Машеньки руку, и долго стоял, задумавшись. и Затем быстро зашагал в кабинет, оделся и вышел на улицу. Было темно. Кое-где в домах горел свет. Далеко, на другом конце улицы, слабо светился одинокий фонарь. Дождь перестал. Под ногами хлюпала грязь. Он шел, то и дело подскальзываясь и хватаясь за стены, чтобы не упасть. Все же на одном ухабе Туркей споткнулся. Упал. Жидкая грязь обдала пальто, забрызгало лицо. Он поднялся, побрел дальше. Наконец вышел на главную улицу. Посредине убогий бульварчик. Голые мокрые акации блестели в красных лучах фонаря, освещавшего высокую деревянную колонну с красной звездой на вершине. Памятник неизвестным погибшим бойцам. В стороне Еще один фонарь поярче. Это кино. У входа толпились подростки, кутаясь в старые отцовские пиджаки. Они курили, ругались между собой, целясь прошмыгнуть вовнутрь кино. Шла картина с Дугласом. Фу, как паршиво, — подумал Туркеев, и внезапно решил посмотреть Дугласа. Доктор! Услышал он радостный возглас. — Товарищ Туркеев! Сергей Павлович удивленно оглянулся. С чубом, выбившимся из-под кепки, в расстегнутом пальто, улыбающийся, обрадованный перед ним стоял Семен Андреевич Орешников. Туркеев почувствовал внезапную теплоту от этого искреннего веселого голоса. — А я иду и думаю, вы или нет. — Очень рад, товарищ доктор, что мы встретились. И теперь уж я вас не отпущу. И Орешников засмеялся. — Вы куда-нибудь по делу? — Нет, не по делу. Просто так погулять вышел. — В такую-то погоду, — удивился Семен Андреевич. Туркиев промолчал и, вынув носовой платок, принялся вытирать вспотевший лоб. — К чему объяснять? что у доктора произошел очередной неприятный разговор с женой от орешникова не ускользнуло странное настроение доктора но он сделал вид будто не замечает расстройство туркеева и еще больше оживляясь сказал а знаете что товарищ доктор нет не знаю пойдемте ко мне ведь вы у меня никогда не бывали долг платежом красен я вас с женой познакомлю Она уже давно хочет повидать вас. Туркеева приятно тронул искренне тон Орешникова. — А ведь в самом деле, — подумал он, — на улице противно, дома тоже нехорошо. — А вы разве женаты? — уставился он на Семена Андреевича. — Женат, — слегка смутился тот, и голос его дрогнул. — Вот уже скоро месяц, как поженились. Она о вас знает и интересуется прокаженными. Я рассказывал ей многое о вас, о лепрозории. Пойдемте, товарищ доктор. — Ну что ж, пойдемте, — засмеялся Сергей Павлович. — А я пришел сюда купить консервов, да и не нашел. Все закрыто, только одну горчицу и достал, — сказал Орешников, точно желая в чем-то оправдаться. Они свернули с проспекта и пошли широкой безлюдной улицей. — Скучный наш город, — начал Семен Андреевич, шагая по тротуару и поддерживая Туркеева за локоть. — Вот в прошлом году был я в Москве. Вот это город, это да. Плохо работает наш горсовет. Экономия, говорят, лампочек, говорят, нет. А тут люди ноги ломают. — Да, фонарей следовало бы прибавить, — согласился Туркеев. — Обождите, товарищ доктор, прибавим, не все сразу. Вот произведем перевыборы горсовета, по-новому начнем работать. — Обождите, доктор, — уже с подъемом продолжал он, — вот поставим на ноги промышленность и колхозы, и за дворцы культуры возьмемся, и город зальем светом. Семен Андреевич задумался и, прыгнув через очередную лужу, сказал с огорчением. — У нас в городе несчастье. Вал лопнул. — Какой вал? — остановился Туркеев. — Вал дизеля на маслобойном заводе. — А там, — вздохнул он, — работает четыреста человек. Завод стоит. Беда. И, помолчав, добавил. — Отскочила шейка. Один выход — отливать новый вал. Месяца четыре придется ждать. — А вы разве на маслобойном заводе работаете? — Нет, я на заводе не работаю. Но там много наших ребят. — Беда, — опять повторил он и вздохнул. — Однако далеко же занесло вас, батенька, — сказал Сергей Павлович, не видя конца пути. «А я у мамы живу, нарезанные слободки», — отозвался Орешников, давая понять, что они идут на самую дальнюю окраину города. И бодро добавил, «Ничего, дойдем».